Глава 28 Однако отвлечёмся на время от главного героя, чтобы хоть немного рассмотреть непосредственно обучение, так сказать, на что похоже и с чем его едят. На это стоит обратить внимание хотя бы уже потому, чтоб стала понятна разница между реалями земными и местными. К примеру, возьмём земного пилота. Ему, в общем-то, нет необходимости досконально знать устройство самолёта. Ему нужно уметь им пользоваться. В полёте его всё равно не починишь. Хотя есть и более приземлённая, понятная аналогия. Далеко не секрет, что в наше время любая блонда вполне успешно может водить автомобиль, абсолютно не зная при этом, чем трамблер отличается от джеклёра. Им это не надо. Едет и ладно, а ежели вдруг встанет, не дай бог, где-то на дороге. Надо только суметь открыть капот и эффектно склониться под ним, оттопырив соблазнительную пятую точку. Тут же найдется умелец, который хоть приблизительно, но сможет отличить баллонник от кривого стартера. Слава богу, что земным летчикам не надо ничего оттопыривать. Нужно только, применив свое мастерство, дотянуть до аэродрома и успешно посадить самолет. После этого специальные люди все исправят. Ну а если не судьба, то хотя бы покинуть борт так, чтобы и самому остаться в живых. И бесхозная машина, залитая под горлышко авиационным топливом, не рухнула на голову налогоплательщикам. В этом отношении военным пилотам истребителей гораздо проще. Гражданскому лётчику, перевозящему за своей спиной живые души, такой привилегии нет. Это всем понятно. Для чего тогда тут автор распинается по этому поводу, спросите вы? Да всё очень просто. В Содружестве всё несколько иначе. Если на Земле главное в количестве налётанных часов, Чем больше, тем, соответственно, лучше. То здесь, кроме этого, важны ещё и технические знания. То есть даже просто пилоту даются достаточно обширные познания в устройстве пустотной техники. Не как полноценным инженерам, но всё равно приличные, такие, что при необходимости, пройдя через замену нейросети и дополнив некоторое количество специальных баз знаний, бывший пилот может легко перепрофилироваться в инженера. Дело в том, что на некоторых малых кораблях экипаж вообще не предусмотрен, и пилот вынужден заниматься своим кораблем сам, и если вдруг случится какая-то неисправность в пути. Другое дело, что чаще всего он не занимается ремонтом прямо вот вплоть до мелочей, залезая в электронные потроха с головой и с паяльником в руках а попросту меняет вышедший строя блок на новый. Но уметь определить неисправность он должен, а без знаний устройства своей техники это невозможно. Конечно же, на борту любого корабля имеется эскин, который в случае чего окажет посильную помощь, подсказывая, как говорится, где у него что болит. Но ведь может случиться такая ситуация, Когда противник удачным попаданием повредит этого помощника, тогда грамотный пилот может полностью перейти в режим ручного управления и продолжить выполнение боевой задачи. Но в бою ведь всякое случается. Кроме искина имеется куча другого оборудования, которое также может выйти из строя. В таких неприятных случаях пилот должен рассчитывать уже только на себя. Были бы необходимые знания. Вот такие знания в данный момент как раз и вдалбливались в голову главному герою, как, впрочем, и любому другому курсанту этого учебного заведения. Правда, в учебных заведениях гражданского типа учат по гораздо более упрощенной системе, но так то в гражданских. Илья по воле случая учится в другом. Так, с системой обучения вкратце вроде разобрались. Но давайте еще рассмотрим саму технику. Это тоже довольно интересно. Из всего вышеизложенного уже по идее становится ясно, что техника вся модульная и легко поддается модернизации. И как бы это поточнее выразиться, переспециализации что ли, ну или до специализации. Начнём с несущей конструкции, или в простречии с корпуса корабля. Кстати, корпус тоже собирается модульно, и не то чтобы легко, но при большом желании вполне поддаётся модернизации. К примеру, можно добавить секцию, удлинив конструкцию для увеличения грузоподъёмности, или же наоборот, убрать соответственно укоротив и облегчив её для увеличения скорости разгона. Вот это и есть один из вариантов пере- или до специализации. Естественно, это не делается от балды, только лишь по прихоти владельца. Конечно же, всё нужно рассчитать, чтобы корабль не потерял своей функциональности и прочности, став при этом угрозой для других. Хрен бы с ним, если он где-то в отдалении переломится под воздействием центробежных нагрузок, а если при швартовых операциях к ДОКу. Вот то-то и оно. За этим зорко следят специальные службы, поэтому инициативных идиотов, коих много было в советские времена на российском торговом флоте, в содружестве вовремя бьют по кривым рукам, не давая притворять в жизнь свои больные фантазии. А бывало, знаете ли, какой-нибудь шибко грамотный, по его личному мнению, придурок решит, что если обрезать угребного винта с каждой лопасти с десяток сантиметров, то экономия топлива будет весьма ощутимой. При этом такое кощунство никак не скажется на основных характеристиках. И даже математические расчёты к этому приложат, подтверждающие данное непотребство. А другой инициативный дятел углядит в этом эпохальное открытие, и вуаля. Сухой док, дядя Вася сварщик с автогеном, которому насрать на расчеты, ему пальцем ткнули, а он отреначил. Утрирую, конечно, но прецеденты случались. А потом начинается бешеная вибрация, еще до хрена всякой срани до кучи, вытекающей в связи с ней. Вот эту срань уже приходится разгребать экипажем. А ведь никто не слушал эти самые экипажи, когда они криком кричали, пытаясь помешать доморочным теоретикам. Кто они такие? Плав состав? Да и хрен на них. Они вечно ноют. То им запчасти подавай, то топливо качественное, понимаешь, требуют. А оно ведь дорогое, топливо это. Дешевле-то топочный мазут в бункер зафигачить. Куда денутся? Скормят и это дерьмо. А то, что эти блаженные днём и ночью раком в машине стоят, ремонтируя раз за разом выходящую из строя топливную аппаратуру, это уже их проблемы. Мы рацуху задвинули, деньгу за неё получили и благополучно давно потратили. А сейчас сидим в каком-нибудь институте на преподавательской работе и кичимся своими народными достижениями. плевать что Тара Цуха оказалась лажей, что деньги на ремонт и ликвидацию последствий таких открытий тратились огромные, такие, что иной раз проще было бы новый пароход построить. На всё это плевать. А плавсостав, он и есть плавсостав, их работа в том и заключается, чтобы разгребать дерьмо за умниками-теоретиками. Но чего-то мы отвлеклись. Разговор-то о содружестве, о другой цивилизации, да и корабли тут по большей части бороздящие большой космос. Так вот. Все такие переделки проверяются, и если они не соответствуют принятым в содружестве общим стандартам, то такую херню, извините, нахрен. Сорри за мой французский. Однако, если изменения сделаны грамотно, то ради бога никто не препятствует Более того, подобные вещи учитываются и вносятся впоследствии в базы знаний, дабы распространять полезный опыт в массы. В общем, понятно, что несущий корпус – это одна из главных составляющих корабля. Только сама по себе эта штуковина никуда не полетит. Её надо чем-то двигать. Вот и выползает на арену двигательная установка. Они, как водится, тоже все разные и разнятся между собой, начиная от размеров до предназначения. Основные – это, естественно, маршевые двигатели, которые предназначены непосредственно для того, что придают изначально статичному корпусу поступательное движение и в какой-то мере маневренность, если имеется функция изменения вектора тяги, а также маневровые, тормозные, да ещё много всяких иных вариаций, например, совмещающих несколько функций в одном флаконе. Всё это хозяйство тоже модульное, как вы уже, наверное, догадались. Поэтому можно совать куда угодно, вернее, во что угодно, если, конечно, оно туда и влезет, а также судовой несущий каркас всё это дело выдержит. То есть с одного корабля, например, снять и засандалить в свой. Можно ещё просто купить более мощный нештатный двигатель и воткнуть в своё корыто. Но, как уже говорилось, только в том случае, если позволит конструкция. Надо же ещё не забывать, что всё это дело должна потянуть штатная энергетическая установка. Ага, вот наконец добрались и до неё родимой энергетической установки, которая просто обязана снабжать необходимой энергией любой нуждающийся в ней узел космического корабля. Это, проще говоря, компактный реактор, который посредством разности потенциалов материи и антиматерии выдает на гора просто невероятное количество столь необходимой электроэнергии, кое впрочем, как водится, все равно не хватает. Поэтому естественно, что этот архиважный агрегат также вечно норовят поменять на более мощный. Но опять же, если имеется такая возможность. Причем причин невозможности это сделать несколько. Во-первых, просто банально может конструктивно не хватить места, а переделка корпуса, дабы выиграть необходимые сантиметры, ослабляет несущую конструкцию. Во-вторых, просто нет средств на приобретение необходимого по мощности агрегата. Ну и наконец, в-третьих, когда оно в принципе и не нужно. А если не нужно, то и лишняя суета тоже никому не уперлась. Короче, все как и в случае с двигателями, и автор уже начинает повторяться. Правда, компактный он только в сравнении с земными атомными реакторами. А так очень даже большая хреновина. Ну и напоследок, собственно, ИСКИН. Искусственный интеллект, на плечи которого ложится процентов 80 работы по поддержанию жизнедеятельности корабля. В итоге, что мы имеем? Первое. Корпус. Второе. Энергетическая установка. Третье. Двигатели. Четвёртое. ИСКИН. Вот эти четыре основные составляющие, которые в совокупности и называются космическим кораблём. Его, и скин в смысле, тоже можно заменять при необходимости, так что нет нужды распространяться на эту тему. Ситуемен один в один, как в случае с двигателями и реактором. Да, есть ещё один момент, который упущен. Реактор – это модуль, так сказать, разовый. Он продаётся уже готовым к работе и работает, вернее, может работать до 5 лет без перерыва. Потом он просто меняется на новый. Износ реактора определяется в процентном соотношении. Например, возьмём реактор с 50% износом. Это не значит, что его КПД снизилось наполовину. Это значит, что 2,5 года он уже отработал. Получается, что автономность корабля ограничивается пятью годами, или, если говорить на местном наличии, пятью циклами. В принципе, да. Но не только этим. Главный ограничивающий фактор – это количество топлива для маршевых двигателей. Чем его больше, тем лучше. Но, как водится, сколько его с собой не возьми, Оно всё равно заканчивается раньше, чем реактор вырабатывает свой ресурс. Да, двигатели работают только при разгоне, а остальное время корабль идёт по инерции. Но вот именно разгон, а затем ещё торможение, изжирают основные запасы. Так что запишем ещё пятый пункт к определению космического корабля. Это топливные танки, вернее их вместимость но она тоже может быть при желании изменена под нужды владельца. Хотя есть ещё и шестой пункт. Это установка искусственной гравитации. Без неё – ну никак. Что поделать, если человек – существо такое, которому она нужна? Без неё в невесомости он долго не проживёт. Земные космонавты, недолго побыв на орбите, потом восстанавливаются месяцами – А тут народ живёт и работает в космосе. Так что да, записываем и шестой пункт. Пятое. Топливные танки. Шестое. Установка искусственной гравитации. Да только это ещё не всё. Далее речь пойдёт о так называемом навесном оборудовании. Это конечно мелочи по сравнению с вышеперечисленным. Однако без них ну просто никуда. Корабли-то космические, а значит нужна ещё и установка жизнеобеспечения. Куда ж без неё? А ещё всякие радары, лидары, всевозможные сенсоры, силовая защита внешней обшивки. Не забываем также про воду. Без неё тоже никак. Она нужна не только для людей. А коль скоро люди в ней всё же нуждаются, то понятно что нужно её ещё и очищать. много ты с собой не возьмёшь, а значит, она находится в замкнутом цикле и без фильтров не обойтись. Опять же, раз есть живые люди, значит, имеются отходы жизнедеятельности, их ведь тоже надо утилизировать. Выходит, что система утилизации также имеет место быть. «Не-не-не, я ещё не закончил». В связи с такой энерговооружённостью и энергопотреблением вылезает главная проблема всех космических кораблей и земных к слову тоже. Это избыток выделяемого тепла, от которого нужно избавляться как-то. А в космосе это проблема. Вакуум, чтоб ему пусто стало. Простите за каламбур. Тут вообще получается парадокс Космос является одновременно холодным и горячим, но горячим он становится только под воздействием светила. На земле это солнце, а там, куда не достает излучение звезды, он холодный. Вот только кораблям содружества приходится передвигаться или висеть на орбите, чаще всего усветило на виду. И как тут быть? Изначально аборигины так мучились, как и земные ученые, Но потом был изобретён силовой щит, одним из свойств которого как раз и является защита от излучения звезды. От одной проблемы избавились, остаётся вторая – как сбросить лишнее тепло. Да так же, как и Солнце сбрасывает при помощи излучения, были придуманы так называемые радиационные панели. Не от слова радиация, которую все боятся, а применительно к понятию излучения. Так вот, такие панели размещаются на корпусе корабля, а лишнее тепло доставляется к ним и сбрасывается посредством излучения в окружающее пространство. Но это снаружи панели, они плоские и много места не занимают, а вот внутри корабля установка охлаждения достаточно громоздкая. На заре освоения космического пространства через врата древних основным охлаждающим агентом являлся воздух. Им охлаждались как помещения корабля, так и внутреннее оборудование. Но это очень уж громоздкие установки были. Кстати, советские станции Венера 5 и 6 имели именно воздушное охлаждение. Ну оставим советские времена. Эта громоздкость являлась просто бичом конструкторов ведь она занимала слишком много полезного пространства. Почесав тыкву, инженеры решили проблему путём использования эффекта испарения. Примерно как в любом холодильнике, который стоит на кухне любого дома, жидкий газ, попадая в обвязку охлаждающего контура, который по совместительству является ещё и испарителем, резко испаряется, что естественно приводит к отбору тепла. А потом всё это дело доставляется к радиационной панели, после которой проходит через компрессор, вновь превращаясь в жидкость. Воздушное охлаждение тоже используется, но только для охлаждения помещений и приборов, расположенных в них. В том смысле, что те приборы охлаждаются уже обычным способом, как любые приборы на Земле. Совмещение этих двух способов и дало возможность значительно уменьшить габариты установки. Записываем ещё один пункт. Седьмое. Установка охлаждения. Ладно, чтобы не пудрить мозги читателю, скажем так. Космический корабль – весьма сложная машина. Хотя вряд ли, что это высказывание станет открытием для кого-то. Добавим только что уже перечисленные позиции являются на самом деле очень маленькой частью того, чем нафарширован в реальности корабль. А ведь еще про вооружение не сказано ни слова. В плане умерщвления себе подобных, содружество недалеко ушло от аборигенов Земли. Фантазия у местных на эту тему не менее буйная. На сегодняшний день имеется несколько категорий. Артиллерийское вооружение, лазерное, плазменное и ракетное. Каждая категория делится на отдельные типы. К артиллерийскому вооружению относится всё, что кидается в противника какими-либо снарядами. неважно какого калибра, главное, что после выстрелов в цель полетела болванка. Делится эта категория на два типа. Вооружение ближнего боя и дальнобойное. Корабль, вооружённый подобным образом, должен иметь вместительные погреба для запаса боеприпасов. Темнокожий народ, как обычно, в своём репертуаре. По пасу лишь бы чего-нибудь метнуть. Хочешь копьё, а хочешь болванку. Поэтому такой вариант им от чего-то ближе. Наверное, просто копий нет в наличии. Вот, видимо, исходя из этих древних пристрастий, артиллерия особенно широко применяется среди республиканцев манти. Лазерное оно и есть лазерное, тут особо распинаться нет смысла. Однако есть и свои нюансы. Это в подавляющем большинстве дальнобойное вооружение мгновенного действия. От светового луча или какого-либо другого вида излучения Лазеры-то бывают разные, и если он тебя достает, не увернешься. Боеприпасы не требуются, что несомненно является плюсом. Однако запас фокусирующих элементов должен быть. Не сильно большой, они не часто выходят из строя, но тем не менее. Этот тип уже достаточно прожорлив в плане потребления энергии. Невзирая на это, Эленте считают, что будущее именно за таким оружием. Только вот другие расы пока не очень-то спешат в это верить. Теперь про ракеты. Что такое ракетное вооружение, всем понятно и так. Но несколько слов замолвим из-за него. Разделение на типы тут и более разнообразное. Как таковых ракет великое множество вариантов. Общее у них только то, что после запуска они должны долететь до цели. А вот размеры, мощность и тип причиняемого цели урона просто устанешь перечислять. В конце концов мы не справочник по ним тут ваяем. Также ясно, что имеются дальнобойные варианты этих штучек или не очень. Но ведь есть еще и торпеды. Они тоже относятся к ракетам и разнообразны ничуть не меньше собственных ракет. Думаете, всё? Нет. Автор коварно ухмыляется. А как же бомбы? Имеются и такие гостинцы. Это не совсем ракеты. К торпедам также не единым боком. Они вообще не имеют своего двигателя и летят по инерции, которую им сообщила пусковая установка. А раз ракеты и торпеды запускаются посредством подобного же устройства, то местные не мудрствуя лукаво включили бомбы в общую кучу. Хотя это чисто курсовое оружие, которое кидается вперёд, и через определённое время, в зависимости от установленного таймера, происходит подрыв. Но можно пользоваться и в кормовой полусфере. В этом случае эти бабахи Могут быть применены в качестве мин, если активируется не таймер, а система слежения свой-чужой. Мощность бомб просто ужасает. Одна такая хлопуха способна уничтожить дредноут, если удачно сработает. Поэтому Конвенция Содружества запрещает использование таких фейерверков на своей территории. Главный минус ракетного оружия в том, что требуется слишком много места для боеприпаса, а плюсом является минимальное потребление электроэнергии, производимой бортовым реактором. При необходимости даже можно произвести ракетный пуск на аварийных источниках питания. Это вооружение является основным в империи Кадар, и по общеимперскому мнению – считается на сегодня самым сбалансированным и гибким в применении. В эти три основных типа входит также и зенитное вооружение, которое используется для уничтожения вражеских ракет и совсем мелких целей. Имеется в виду, что зенитные примочки могут быть как лазерными, ракетными, так и мелкими орудиями, плюющимися шрапнелью в сторону опасности, обычно ракетной. Четвёртым же из основных видов вооружения является плазменное. Это оружие огромной разрушительной мощи, намного превосходящее в этом аспекте три предыдущих, за исключением разве что бомб. Так как и лазерное оружие, не требует боеприпасов, но имеет и существенный недостаток. Оно показывает всю свою разрушительную мощь только на средних и ближних дистанциях а также потребляет очень большое количество энергии по сравнению с остальными. Несмотря на эти недостатки, пользуется большой популярностью на территории государства Мар. Впрочем, оно там же и разработано в своё время, так что ничего удивительного. Про оружие и варианты его применения можно говорить сколь угодно долго, но не только вооружением единым обуславливается космический корабль. От автора. Да, да, да, кое-у-кого сейчас начнётся извержение кирпичей из отверстий, не предназначенных для этого. Автор прекрасно понимает, что многие читатели плюются, когда читают подобную техническую муть. Однако не может об этом не написать, хотя бы поверхностно. Потерпите одну главу или пролистайте по диагонали. Надо это сделать один раз, чтобы потом уже особо не возвращаться. Вроде бы уже обо всём поговорили. О начинке, о вооружении, вскользь упомянули корпус. Но это только то, что касается абсолютно любого корабля. То есть, всё уже изложено есть даже на самом дырявом и гнилом корыте, которое хоть как-то способно передвигаться в пространстве. Да, даже вооружение имеется на любом. Другое дело, что оно может быть слабым, устаревшим и в лихую минуту вряд ли поможет. Но, тем не менее, оно есть. А вот тюнинг модулей есть далеко не на каждом. Да что там говорить, вояки и тени всегда могут это себе позволить. Это ужасно дорогие игрушки, которые можно купить либо за очень большие деньги либо на халяву оттопырить в чьих-нибудь обломках. Только последний вариант уже из области фантастики, так как тот, кто разделал своего врага на эти самые обломки, в первую очередь сам там пороется, и будьте уверены, хрен что пропустит, если только кто-то не вспугнёт. А в этом случае тот, кто вспугнул, сам не забудет пошариться Так что, скорее всего, халявы не будет. Но блажен кто верует. Что же такое тюнинг модули? Это всевозможные модули улучшения тех или иных штатных характеристик корабля. Сколько существует штатных систем, ровным счетом столько же имеется тюнинг модулей. Для примера возьмем маршевый двигатель. Он выдаёт на гора какое-то определённое количество тяги. Не будем вдаваться в математику с цифрами, так как земных аналогов всё равно не существует и сравнить не с чем. Так вот, если установить тюнинг-модуль под названием «Улучшенная форсажная камера» у ФК, то это двигло на форсаже естественно в четверо перекроет штатные характеристики кратковременно, Иначе можно спалить, а игрушка дорогая. Да только жизнь всяко дороже. Ладно, принцип действия тюнинг-модули перетёрли. Каждый отдельно взятый обсасывать не будем. Идём дальше. Теперь о корабликах в целом. А начнём, пожалуй, с военного флота. Так будет проще. Сразу оговоримся, что у разных раз они отличаются в основном размерами и дизайном, а по своим усреднённым характеристикам в принципе сопоставимы. Итак, военные корабли. Они делятся на несколько классов. Самые большие это дредноуты. Медленные, огромные, от 6 до 8 километров в длину, с неимоверным количеством огневой мощи, и жутко защищённые, если речь идёт о перестрелке с равным противником. Однако в одиночку против мелких, но зубастых целей беспомощны. Такие корабли используются исключительно в составе больших эскадр, когда надо прорвать орбитальную оборону противника или против таких же точно монстров. В дальние походы ходят исключительно редко, так как топливо жрут как бых помой. На подклассы не делятся, новые практически не строятся, ибо дорого, а значит нефиг. Поэтому модернизируются старые образцы, в них изначально это закладывалось в конструкцию. Далее следуют корабли значительно меньшего размера, линкоры. Эдакий суррогат дредноута, который используется в серьёзных конфликтах, когда дредноут гнать очень накладно, а огневая мощь нужна до зарезу. Пара-тройка таких кораблей вполне может сравниться со своим старшим братом по совокупной мощности залпа. Однако и этот тип очень дорог в производстве. В связи с этим обстоятельством, наряду с новейшими образцами в военных флотах всех четырех субъектов Содружества и по сей день на вооружении, стоят уже порядком устаревшие. Надо отметить, что и дредноуты, и линкоры никогда не списываются в свободную продажу, а несут службу до конца. Имеется в виду, что если корабль поврежден в бою настолько, что ремонт встанет дороже постройки нового, то в этом случае корабль идет на переработку, а из переработанного сырья строится новый, так выходит дешевле. Да кто купит такую громадину? Даже богатейшие корпорации не могут себе такого позволить. Содержа такого монстра, не мудрено и по миру пойти. Продолжаем знакомиться дальше. Линейные крейсера. Вот это воистину акулы дальнего космоса. Быстрые, автономные, с впечатляющей огневой мощью и хорошей защитой, они являются основной составляющей любого флота. Стая таких кораблей легко сожрет дредноут, а про линкоры и говорить нечего. Применение их многогранно и гибко. Они прекрасно чувствуют себя как в одиночку, так и в составе малых флотов. А если соберутся в большой флот, то после них, как и после нашествия саранчи, ничего живого уже не остаётся. Делятся на два подкласса. Впрочем, оба они мало чем отличаются друг от друга. Главными составляющими любого линейного крейсера является скорость, Огневая мощь и защищённость. Так что разница в подклассах минимальна и не заслуживает внимания. Крейсера. Не менее распространённый класс, чем предыдущий. Но не по причине особой зубастости, хотя есть и такие, а по причине большего количества подклассов. Существует крейсера поддержки, обеспечения, установщики минных заграждений, по совместительству минные тральщики, крейсера РЭП, радиоэлектронной борьбы и, собственно, зубастики. Рассмотрим их по порядку. Крейсера поддержки. Во время боя эскадр обеспечивают энергетическую подпитку корабля цели. Да, в Содружестве уже знают способы передачи энергии на расстоянии беспроводным способом дистанционную накачку силового щита, а также зенитное прикрытие. Защита слабая, но они в бою участвуют постольку поскольку, поэтому особо в ней и не нуждается, а в случае чего хорошая скорость всегда позволит быстро слинять. Крейсера обеспечения. Это, проще говоря, ремонтники. Так же, как и первые, занимаются тем, что помогают воевать основным участникам подобных шоу. То есть, прямо во время боя производят посильный ремонт. Имеют порядочную вместимость трюма для складирования необходимых запасных частей. При возникновении нужды могут также встраиваться в общую зенитную сеть. С бронёй также всё относительно. Скорость чутка поменьше и но и делают ноги они как правило, гораздо раньше. К службе обеспечения также относятся еще грузовые корабли. Это обычные транспорта, на борту которых перевозятся боеприпасы и продукты. На них же, как правило, разворачивают полевые госпитали. Но о них разговор будет позже, так как эти корабли классифицируются как индустриальные. Про армия так же, как и гражданский флот Без них обойтись не может. Но продолжим о крейсерах. Минные заградители, они же тральщики, в бою участия вообще не принимают. Их задача – нагадить заранее там, где скажут, или наоборот прибраться. Так что говорить особо тут не о чем. Крейсера РЭП принимают в бою непосредственное участие. Но не огневым контактом, вооружение слабенькое. Их работа – всячески мешать противнику вести прицельную стрельбу, формирует ложные цели, забивает помехами радары и тому подобные пакости. Достаточно сказать, что один такой засранец с хорошо обученным экипажем может полностью на время вывести из боя до четырёх целей одновременно, делая их мальчиками для битья. А теперь представьте целую стайку таких вот хулиганов. Они ведь из средних размеров флот могут легко обезвредить, давая своим в считанные минуты его уничтожить. Ну и наконец зубастики. А если быть точным, то стратегические крейсера. Обычно дальние разведчики. Однако их можно оснащать под разные задачи, полностью изменяя конфигурацию. Это единственный класс кораблей, которые так могут. Но основное их применение, это либо разведка на территории противника, либо диверсионные действия там же. Только эти корабли могут сравниться по огневой мощи и защищённости с линейным крейсером, а по скорости и маневренности в случае нужды не уступают фрегатам. Из всего этого становится ясно, что это настолько дорогая игрушка, насколько и редкая. Однако в свободной продаже иногда мелькают. Богатые корпорации такие корабли имеют. Немного, конечно, буквально единицы, но они есть. По размерам они не больше и не меньше обычного крейсера РЭП, а те очень невелики. Откуда же берутся столь впечатляющие характеристики? Там экипажа практически нет, максимум три человека. Больше просто нет жизненного пространства. Так плотно упакован корабль. Буквально каждый миллиметр используется. Можно ещё долго рассказывать об этом подклассе. Но баста, карапузики, с крейсерами закончили. Следующий класс – это эсминцы. Но о них поговорим в конце сего трактата. А пока приглядимся к фрегатам. Почему так? Всё просто. Фрегаты это основной враг крейсеров. Фрегаты это самый малый по своим размерам тип военных кораблей в содружестве, способный автономно и подолгу находиться в открытом космосе. Есть естественно и более малые по размерам, мало отличающиеся от земных самолетов, Но те могут действовать только с корабля-носителя и зависят от него полностью. А фрегат – это полноценный корабль дальнего радиуса действия. Их разновидностей великое множество, и задачи они выполняют тоже самые разные. Но в составе флотов в их задачу входит отстрел крейсеров. Всех, до которых могут дотянуться. В первую очередь это, конечно, рэп – потом поддержка, обеспечения ну и про транспорты не забывает. Если линейные крейсеры это акулы, то фрегаты скорее пираний. Они настолько быстры и маневренны, что ни один крейсер от них уйти не сможет, а вооружение позволяет уничтожить цель в считанные минуты. Стратегически крейсер-то уйдёт, а скорее всего и уходить бы не стал, прихлопнув назолевую шмакодявку. Но так кто стратегически, во флотах их нет, слишком дорого даже для армии. Есть фрегаты, которые относятся к классу малозаметных бомбардировщиков. Пуляют они не токмо-бомбы, чаще пускают торпеды. Однако зовутся именно бомбардировщиками. Есть подкласс разведчиков. Они, конечно, не сравнятся со стратегическими крейсерами в этом но вполне успешно применяются, особенно при шпионаже. Такой корабль может месяцами висеть в пространстве, включив модуль снижения заметности, и наблюдать за действиями противника, оставаясь незамеченным. Да ещё масса подклассов, перечислять которые можно очень долго. Ну и теперь эсминцы. По своим размерам и мощности вооружения они стоят раньше фрегатов, однако рассказ о них теперь потому, что в составе флотов они нужны только для отлова этой мелюзги, чтобы защитить крейсера и транспорты. Разновидностей практически нет, а те, которые есть, не заслуживают особого внимания. Эти корабли очень ценятся среди пиратов, так как имеют мощное вооружение, способное разорвать любой гражданский корабль, а скорость позволяет свалить даже от некоторых фрегатов. Хотя об одной разновидности стоит упомянуть. Это эсминцы-установщики гиперпомех. Что это такое? О, это та ещё гадость! Уже упоминалось ранее, что внутри обжитых звёздных систем используются разгонные катапульты. Простейшие аналоги гиперврат древних, созданы уже местными аборигенами. Так вот, такие катапульты применяются не только в обжитых системах, но и в пустых, где движение осуществляется только от одних врат до других, но и в том и в другом случае используются для ускорения обжитых так сказать, процесса транспортного трафика. Но если имеется эсминец, умеющий ставить гиперпомехи, то можно легко выдернуть идущий в гипере корабль, следующий от одних врат к другим, установив генератор помех где-нибудь на прямой линии между двух врат. В этом случае с вероятностью 99% Корабль вывалится из гипера именно в том месте, где установлен генератор. А дальше делай с ним что хочешь. Военные очень часто используют эти эсминцы для засадных тактик, но особую любовь к ним испытывают естественно пиратствующие отморозки, для которых эта тактика является основополагающей. Особенно если учесть, что такие эсминцы ещё и вооружены, как правило, тоже не кислы Так что одно к одному выходит, что пираты в основном на таких кораблях и рассекают. Ах да, совсем забыл. Есть ещё один самостоятельный класс кораблей, который относится одновременно и к военным и к гражданским. Это так называемые «блокадники». Малые транспорты прорыва блокады. Эти транспорты имеют максимально облегчённый корпус и, соответственно, максимально мощную двигательную установку. Естественно, что корпус облегчается в пределах, чтобы не нарушить основную специализацию по доставке грузов. Двигательная установка также уникальна. Она конструировалась непосредственно для этого класса. И на других кораблях не используется. Уже из одного названия понятно, что предназначены эти корабли для снабжения систем, так или иначе блокированных супостатом, чтобы защитники могли сопротивляться агрессору, который отрезал пути снабжения. Такие транспорты не могут перевести огромное количество грузов, но зато могут быстро и незаметно пройти сквозь кольцо окружения. Для этого они оснащаются ещё и мощным модулем снижения заметности, что позволяет выполнить задачу. Эти транспорты очень быстры и маневренные, но по защищённости уступают, наверное, любому другому классу. Среди экипажа этих кораблей даже бытует такое жутливое мнение, что уничтожить их судно можно даже силой мысли, настолько они хрупки. Капитан такого корабля должен быть очень грамотным и выдающимся из общей массы, так как его ошибка зачастую равнозначна уничтожению. Ходили слухи, что была еще одна разработка блокадника, который имел другую концепцию, строго противоположную. Якобы он был хорошо вооружён, сильно защищён и не менее быстр и маневрен. Поговаривали, что даже один такой был построен и состоял какое-то время на вооружении империи, но потом куда-то пропал, а других больше так и не появилось. Но это только лишь слухи. Вот так вкратце обстоят дела с боевыми классами техники. На данный момент во всех армиях содружества весь флот девятого поколения за исключением разве что дредноутов и некоторых линкоров, а в остальном всё новейшее. Устаревшие образцы списываются в свободную продажу и использовать их может любой гражданин, если позволять специализация и толщина кошелька, то есть линейные крейсера, крейсера из и фрегаты можно свободно приобрести в личное пользование, но исключительно устаревшие образцы. Также после того, как модель корабля списана, становится доступна и техническая документация, чтобы гражданские верфи могли производить их. Осталось осветить гражданский флот, ибо он является главной силой экономики любого государства. Начнём с транспортов. Они бывают большие, средние и малые. Малые они, конечно же, только относительно больших. Каждая раса в Содружестве производит свои. И ясен перец, что они отличаются не только внешне. Других отличий тоже хватает. Кадрийские образцы, например, хорошо защищены. А манти клепают самые шустрые. Элленте пошли по пути грузоподъемности. А в государстве Марк... Решили взять ото всех по чуть-чуть. Разновидностей грузовых кораблей просто невероятно много. И строят их все, кому не лень. Правда, по утвержденным чертежам и стандартам. При этом не обязательно принадлежать Краси Эленте, чтобы строить их корабли. Надо иметь разрешение вообще что-то строить. А далее строй и продавай, если хватает на это средств и желания. То и с эксплуатацией. Нравятся тебе мантийские разработки, твое дело. Покупай корабль, построенный и оснащенный по их проекту. Никто слова не скажет. Путаницы тоже не возникает. Никто подданного империи Кадар, использующего для своих целей корабль, скажем, производства Эленте, не перепутает с ними. Вся техника регистрируется на хозяина, как автомобили на земле. Только тут используется электронный идентификационный код, привязанный к владельцу через нейросеть. Поэтому на радаре диспетчера, когда, например, корабль швартуется, сразу видно, кого это тут занесло солнечным ветром. Ещё что интересно во всём этом, так это то, что в гражданском флоте никто не будет против, если на корабле производства «Кадари» Будет стоять двигатель марийской разработки, лишь бы все это было качественно собрано и не представляло угрозы. По этой причине владельцы кораблей, как только не изгаляются над ними, постоянно что-то улучшая Иной раз корабль не сразу-то и узнать можно, настолько он сильно может быть изменен во время переделок, модернизации, улучшений и такого прочего. С другой стороны, это всё и понятно. Корабли могут быть новыми, только что сошедшими со стапеля. Но ведь они старого поколения. Вот и изощряется народ, всячески их улучшая, дабы не сильно отставать от военных. Это тоже можно понять. Большинство самых мощных корпораций предпочитают жить и работать в серой зоне. Там они никому налогов не платят, но там и защитить их некому. Нет, конечно же, они остаются подданными своих государств и работают они на рынок своей страны, не забывая о своих доходах тоже. Но вот иметь производство выгоднее всё же во фронтире. Но в этом случае им приходится и защищаться. Не только пираты могут под собрав селёнок осмелиться на нападение, могут и военные заклятых друзей сунуться. А в этом случае надо что-то противопоставить им. Вояки-то оснащены по последнему слову техники. Вот и включают люди свою фантазию, модернизируя устревшие образцы так, что иной раз и вояки поражаются, выхватив по сусалам от, бы, слабого противника. Но вернёмся непосредственно к транспортам. Какие они бывают? Кроме обычных, это когда груз складируется внутри корпуса корабля, то есть в трюме, и есть ещё такие, которые больше похожи на скелет выброшенного на берег кита. Хребет, к которому непосредственно крепятся сверхбольшие контейнеры. И по сути, весь корабль состоит из этих самых контейнеров. Самые большие из подобных устройств даже не имеют своего двигателя, Да они вообще ничего не имеют, кроме каркаса для крепления груза. А двигатель появляется после того, как к этому всему стыкуется буксир, который и будет тащить всё это дело до точки назначения. На земле, а конкретно в СССР, подобная идея тоже применялась. Были такие суда. ББС. Буксирно-баржевая сцепка. Обычный пароход, как работает. Становится к причалу, его грузят какое-то время, потом он идёт туда, где этот груз ждут, там опять становится к причалу и его разгружают. На все эти погрузки-выгрузки тратится время, тем более, что иногда бывает занят причал, и надо ещё на рейте покуковать денёк-другой, а может и недельку или две. А судно всё это время тратит топливо, да и зарплата плавсоставу капает. Сиречь убытки. А ББСы были лишены этого недостатка. Жёстко подцепив баржу, став на время полноценным пароходом, они тащили груз куда надо, а дойдя до места, бросали его. К тому времени их уже ждёт обычно точно такая же баржа с обратным грузом. Отцепили одну баржу, подцепили следующую и в обратный путь без простоя, пока дойдут Брошенную баржу уже разгрузят и обратно загрузят новым товаром. Да и там, куда возвращаются, тоже будет ждать работа. Так что народ, угодивший работать на таких судах, выл, видя за границу исключительно с борта буксира. На берег, кстати, просто не успевали. Зато эффективность судна была выше намного. Задумка была неплохая, но другие страны её не поддержали и советское начинание потихоньку сошло на нет, так как возить особо нечего было с такой интенсивностью. А в Содружестве эта идея прижилась и вполне успешно работает. Ладно, хорош про транспорты, их разновидностей как грязи, всё перечислить будет проблематично. Кроме грузовых, есть ещё шахтёрский тип кораблей. Вообще, в Содружестве шахтёры... Это отдельная каста, как, впрочем, и на Земле. Труд что там, что там тяжёлый, и слабаки не выживают. В центральных системах всё, что было ценного в плане сырья, давным-давно уже собрали. Самые жирные, как говорится, сливки сняли. Было бы странно, если бы за такую прорву времени, прошедшего с того момента, как местная цивилизация вышла в космос, Ещё что-то бы осталось, кроме самой распространённой мелочи. Понятно, что нет. Вот и приходится парням обшаривать дальний космос, чтобы добыть полезное сырьё для ненасытной прорвы, которая зовётся индустрией. А работа на окраинах всегда опасна. Чтобы обезопасить себя, шахтёры сбиваются во флотилии, большие и малые – Толпой-то легче отпинаться в случае чего. А чтобы пинаться, нужно ещё иметь то, чем это можно делать. Поэтому вооружены ребята очень неплохо. Да и летать умеют не в пример лучше, чем те, кто сидит на линейных перевозках. Среди жахтёров вообще много классных спецов. Покрутиться в куче астроидов ещё уметь надо. Эти каменюки на месте не висят... Они постоянно двигаются, сталкиваются, вечно норовят раздавить жалкие скорлупки, суетящиеся на их величественном пути. А про то, что ещё надо же посадить громоздкую платформу на поверхность, чтобы запустить рудодобывающий комплекс, и говорить не буду. Так что зевать не приходится, и плохие пилоты долго на такой работе не задерживаются. Либо сами уходят либо их выносят только уже ногами вперёд. Разновидностей шахтёрских кораблей вообще не счесть. Мало того, что они все разные, и не только по размерам, объёму трюма и количеству добываемого сырья за единицу времени, так ещё и сами шахтёры стараются. Каждый что-то переделывает, дорабатывает, видоизменяет. Получаются такие монстры, что иной раз отре берёт от восхищения неуёмной людской фантазии. Вот таким очень примерно образом обстоят дела с многообразием космической техники и содружества. Естественно, не получилось описать всё, но то, что техники много и она очень разнообразна, теперь, наверное, понятно.